глава восемь Дзябауй юй узнает о существовании золотого замка себау чай рассматривает одушевленную яшму Итак, Бао Юй Фэнзе возвратились домой, навестили старших, и Бао Юй попросил мачеху Дзя помочь с устройством Цинжуна в домашнюю школу, тогда, по крайней мере, у него появится друг и соученик достойный подражания. Он искренне восхищался Цинжуном, его характером и манерами и считал, что он вполне заслуживает любви и сочувствия. Фэн Дзэ, желая помочь Бау Юю, сказала, «Сэнь как-нибудь навестит вас, бабушка?» Матушка Дзя пришла в прекрасное расположение духа, и Фэн Дзэ, воспользовавшись моментом, пригласила ее на спектакль. Матушка Дзя, несмотря на преклонный возраст, увлекалась театром. Через день госпожа Ю явилась приглашать матушку Дзя, и та, взяв с собою госпожу Ван, да Ю и Бау Юя, отправилась во дворец Нинго смотреть представление. К полудню матушка Дзя устала и вернулась домой. Госпожа Ван, любившая тишину и покой, последовала ее примеру. После их ухода Фэнзэ почувствовала себя свободней, заняла место на главной циновке и от всей души веселилась до самого вечера. Бао Юй проводил матушку Дзя домой, дождался, когда она ляжет, и хотел вернуться досмотреть спектакль, но ему показалось неудобным беспокоить госпожу Цинь. Тут он вспомнил о Бао Чай, она была больна и решил ее навестить». Прямо к ней вела из дома небольшая калитка в задней стене, но Бао опасаясь, как бы кто-нибудь не стал ему докучать по пути или же не встретился отец, что еще хуже, пошел окольным путем. Мамки и няньки, сопровождавшие баоюя думали, что он будет переодеваться, но, к их немалому удивлению, он появился в прежнем наряде и направился ко вторым воротам. Мамки и няньки бросились за ним, решив, что он снова собирается во дворец Нинго смотреть спектакль. Однако Баоюй, дойдя до проходного зала, неожиданно свернул на северо-восток, обогнул главный зал и скрылся. Тут, как назло, он натолкнулся на двух молодых повес — Джаньгуана и Шаньпинженя, приживальщиков из их дома. Они, хохоча, бросились к бау -ю -ю. Один обхватил его за талию, другой стал тащить за руки. — Ох, дорогой братец! — наперебой восклицали они. — Наконец-то мы с тобой встретились! Эта встреча для нас как дивный сон! Поболтав, немного они удалились. Их окликнула мамка. — Вы идете к старому господину? — Да-да! — закивали они, смеясь, добавили. — Старый господин отдыхает в кабинете сонного склона. Их ответ и тонко. Каким это было сказано, насмешили Баоюя, но он не стал задерживаться и, воспользовавшись тем, что рядом никого нет, бросился со всех ног в ту сторону, где находился двор грушевого аромата. В это время главный смотритель кладовых Усиньден и амбарный староста Дайлян в сопровождении пяти приказчиков вышли из конторы и заметили Баоюя. Они тотчас же встали на вытяжку, и только торговый посредник Тяньхуа, много дней не видевший юношу, подбежал к нему, опустился на колени и справился о здоровье. Сдерживая улыбку, Бау Юй жестом велел ему встать. Все остальные со смехом обратились к Бау и говоря, недавно мы видели, какие красивые квадратики вы рисуете, второй господин. Хоть бы нам нарисовали. Где вы их видели? — удивился Бау Юй. — Во многих местах все восхищаются ими и приходят просить. — Это пустяки, можно еще нарисовать, — снисходительно заявил Бао Только напомните моим слугам. бауюй пошел дальше. Служащие подождали, пока он скроется из виду, и разошлись. Но о них мы говорить не будем, а расскажем о том, как бауюй пришел во двор грушевого аромата». Первым делом он навестил тетушку Сюэ. Она сидела в окружении служанок и что-то вышивала. Бау Юй справился о ее здоровье. Тетушка Сюэ обняла его и с улыбкой произнесла: «Сегодня так холодно, мой мальчик. Мы никак не ожидали, что ты придешь. Садись скорее на кан». И она тут же приказала служанкам подать горячего чая. «А где старший брат?» — спросил Бау-Юй. Тетушка Се вздохнула. «Он как конь без узды. Целыми днями бегает, никак не нагуляется. Разве он способен хоть день побыть дома? А как здоровье сестры?» «Вот как раз, кстати!» — воскликнула тетушка Се. «Спасибо, что вспомнил и прислал служанок ее навестить. Она там, во внутренних покоях. Побудь с ней немножко, у нее потеплей. А я управлюсь делами и тоже приду. Поболтаем!» Бао-Юй проворно соскочил с Кана, побежал к двери и рывком откинул красную шелковую занавеску. Бао-Чай сидела на Кане и вышивала. Одета была девушка изящно, но просто. Стеганный халат медового цвета, темно-красная безрукавка, шитая золотыми и серебряными нитями, уже не новая желтая юбка из набивного сатина, черные блестящие, словно лак волосы, стянуты узлом. Она была несловоохотливая, чаще молчала, и ее считали поэтому недалекой. Подлаживаться к людям она не умела. Пристально глядя на нее, Бао Юй с порога спросил «Ты выздоровела, сестра?» бау чай подняла голову увидела бауюя поспешно встала и с легкой улыбкой произнесла да выздоровела спасибо что ты так внимателен она предложила бауую сесть и велела Инар налить ему чаю справляясь о здоровье старой госпожи тети и сестер бау чай не сводила глаз с инкрустированного жемчугом золотого колпачка, охватывающего узел волос Бауюя и повязки на лбу с изображением двух драконов, играющих жемчужиной. На Бауюи был халат с узкими рукавами, подбитый лисьим мехом, с узором из драконов, пояс с вытканными золотой и серебряной нитью бабочками, украшенный бахромой, на шее замочек долголетия, амулет с именем и драгоценная яшма Бауюи, которая при рождении оказалась у него во рту. «У нас в доме только и разговоров, что о твоей яшме», — промолвила Баучай, «но я ни разу ее вблизи не видела». «Разреши посмотреть». С этими словами она придвинулась к Бау-Юю, а он снял с шеи яшму и положил девушке на ладонь. Камень величиной с воробьиное яйцо, белый, как молоко, сиял, словно утренняя заря, и весь был в разноцветных, как радуга, прожилках». Дорогой читатель, ты, должно быть, уже догадался, что это был тот самый грубый, нешлифованный камень, который бросили когда-то у подножья хребта Цинген в горах великих замыслов. По этому поводу потомки в шутку сочинили такие стихи. Про камень, брошенный Нюйва, давно уже болтать привычно, но к этой прошлой болтовне еще прибавился слушок, как будто камень потерял обычное свое обличье и был таинственно укрыт в зловонный кожаный мешок. Известно, рок неотвратим, и золото теряет пламень, о том вздохнем, что и нефрит не излучает больше свет. О горы белые костей, о блеск родов, забытых нами, там где-то отрок среди них с красавицей минувших лет. На оборотной стороне камня была изложена история его перевоплощения, иероглифы, выгравированные известным вам буддийским монахом с коростой на голове. Камень вначале был крохотный, умещался во рту новорожденного, а иероглифы до того мелкие, что не прочтешь, как не старайся, постепенно камень увеличивался и достиг таких размеров, что даже пьяный мог бы прочесть надпись при свете лампы. Я счел своим долгом все это объяснить, чтобы у читателя не возникло недоумения, какой же должен быть рот у младенца, едва вышедшего из материнского чрева, если в нем мог уместиться такой большой камень. Осмотрев яшму со всех сторон, Баучай вновь повернула ее лицевой стороной кверху и прочла «Да не будет потерь, да не будет забвенья, и да здравствует святость». «Слава жизни горенья!» Прочитав надпись дважды, Баочай повернулась к Энер и сказала, «Ты что глаза таращишь? Наливай чай!» «Строки, которые вы прочли, мне кажется, могут составить пару тем, что выгравированы на замочке вашего ожерелья, барышня!» Хихикой ответила Энер. — Значит, на твоем ожерелье тоже есть надпись, сестра? — удивился Бао-Юй. — Хотелось бы взглянуть. — Не слушай ее болтовни, — проговорила Бао-Чай. — Нет там никакой надписи. — Дорогая сестра, зачем же тогда ты разглядывала мою яшму? — не унимался Бао-Юй. чай ничего не оставалось, как признаться. Один человек выгравировал на моем ожерелье пожелание счастья иначе зачем бы я стала его носить, ведь оно тяжелое с этими словами бао чай расстегнула халат и сняла с шеи сверкающее жемчужное ожерелье отделанное золотом с золотым замочком. Баую повертел его в руке на замочке с обеих сторон было выгравировано по четыре иероглифа в соответствии со всеми правилами каллиграфии. Бао-Юй дважды прочел надпись на жерелье Бао-Чай, затем дважды на своей яшме и сказал, — В самом деле, получают спорную надпись. Эти иероглифы выгравировал буддийский монах, не вытерпев вмешался Асинер. Он сказал, что пожелание непременно должно быть выгравировано на золотом предмете. Бао-Чай вдруг рассердилась и, не дав Асинер договорить, отправила ее за чаем, а затем снова повернулась к бао -юю. Прижавшись плечом к плечу Бао-Чай, Бао вдруг ощутил какой-то необыкновенный аромат. В носу приятно защекотало. — Сестра, чем это ты надушилась? — Терпеть не могу душиться, — ответила Бао-Чай. — К тому же на мне хорошее платье. Зачем же обливать его духами? — Нет, ты скажи, чем это пахнет? — не унимался Бао-Юй. Ах да! Совсем забыла! — воскликнула Бао-Чай. — Еще утром я приняла пилюлю холодного аромата. Вот ей и пахнет пилюлю холодного аромата с улыбкой спросил бауой а что это такое дай мне одну попробовать дорогая сестра не говори глупостей засмеялась баа чай разве лекарства принимают без надобности в этот момент из за двери послышался голос служанки пришла барышня Линдаюй в комнату в припрыжку вошла даюй и с улыбкой сказала а я как я не к кстати баюй вскочил с места предложил ей сесть не кстати засмеялась бао чай что ты хочешь этим сказать зная что он здесь ни за что не пришла бы ответила даюй не понимаю промолвила бао чай не понимаешь воскликнула даюй сейчас объясню «Так получается, что мы либо приходим вместе, либо вообще не приходим. Уж лучше бы тебя навещал кто-нибудь один, но каждый день. Сегодня он, завтра я. А то день пусто, день густо. Что ж тут непонятного, сестра?» Заметив над Айюй накидку из темно-красного голландского сукна, Бао Юй спросил, «Разве пошел снег?» «Давно идет», — ответили стоявшие возле кана женщины. Захватили мой плащ? – спросил Бауюй. засмеялась смеялась Даюй. Не успела я появиться, как он тут же уходит. Разве я сказал, что собираюсь уходить? – возразил Бауюй. Просто хотел узнать. Кормилица Бауюя мамка Ли сказала: снег так и валит, придется переждать здесь. Побудь с сестрицами, госпожа для вас приготовила чай. За плащом я пошлю служанку, а слуг отпущу домой. Бауюй кивнул. «Идите!» — приказала слугам мамка Ли. Тетушка Сюэ между тем приготовила чай, велела подать изысканные яства и пригласила всех к столу. За трапезой Бау Юй принялся расхваливать гусиные лапки, которые третьего дня ел в восточном дворце Нинго ужины Дзядженя. Тетушка Сюэ тоже угостила его гусиными лапками собственного приготовления. — Еще бы вина! Тогда было бы совсем хорошо! — воскликнул Бау-Юй. Тетушка Се распорядилась подать самого лучшего вина. — Не нужна ему вина, госпожа! — запротестовала мамка Ли. — Милую няню, всего один кубок, пожалуйста! — стал упрашивать ее Бау-Юй. — Нельзя! — заупрямилась мамка. — Были бы здесь твоя бабушка или мать, тогда пей хоть целый кувшин. В прошлый раз я не досмотрела, и кто-то дал тебе выпить глоток вина, так меня несчастно и потом два дня ругали. — Что, госпожа, его не знаете? Стоит ему выпить, как он начинает безобразничать. Бабушка один единственный раз разрешила ему выпить, когда была в хорошем настроении, а так никогда не позволяет. Зачем мне из-за него страдать? — Ты тоже выпей, — прервала ее тетушка Сюэ. — Я не позволю ему много пить. А если узнает старая госпожа, держать ответ буду я и она приказала служанкам «Дайте тетушке кубок вина, пусть согреется». Мамке Ильи ничего не оставалось, как выпить вместе со всеми. «Вино не подогревайте!» — Я люблю холодное, — предупредил Бао-Юй. Вот это не годится, — возразила тетушка Сия. — От холодного вина дрожат руки, ты не сможешь писать. — Брат, бао наверное, науки, которыми ты так усердно занимаешься, не идут тебе на пользу, — насмешливо заметила Бао-Чай. — Неужели ты не знаешь, что вино само по себе горечит? «Если пить его подогретым, оно быстрее усваивается, а холодное будет разогреваться в желудке, ведь это вредно для здоровья, так что оставь эти глупости, не пей больше холодного вина». Совет был разумным, поэтому Баую я отставил кубок с холодным вином и велел подать подогретого. даю Юй щелкала дынные семечки и, с трудом сдерживая смех, прикрывала рот рукой». Как раз в это время Сюйянь, служанка даюй принесла своей барышне маленькую грелку для рук. «Спасибо за заботу, а то я совсем замерзла. Кто тебя прислал? Сестрица Дзидзюань. Она подумала, что вам будет холодно, барышня. И ты послушалась?» — с язвительной усмешкой заметила Дай Юй. «Ведь это для тебя так хлопотно». «Мне иногда целыми днями приходится твердить тебе одно и то же, а ты все пропускаешь мимо ушей. Никак не пойму, почему любой ее приказ ты исполняешь быстрее, чем исполнила бы высочайшее повеление». Бао Юй понял, что Даюй решила воспользоваться оплошностью служанки, чтобы позлословить, и захихикал. Бао Чай, хорошо знавшая нрав Даюй, не обратила на ее слова внимания». — Здоровье у тебя слабое, — улыбнулась тетушка Се. Ты вечно мерзнешь. Вот о тебе и позаботились. Что ж тут плохого? — Вы ничего не знаете, тетя, — возразила Дайюй. — Хорошо, что я у вас. А другие на вашем месте обиделись бы. Неужели у людей не найдется грелки? И надо присылать ее из дому, что они чересчур заботливы. Это ладно, но ведь меня могут счесть избалованной. — Ты слишком мнительно, — заметила тетушка Се. Мне такое даже в голову не пришло бы. бау выпил уже три кубка, и мамка Ли попыталась его остановить. Но где там? бау был в прекрасном расположении духа, беседовал с сестрами, шутил, смеялся. «Дорогая няня!» — сказал он с обидой в голосе. «Я выпью еще два кубка». «И все, смотри», — сказала мамка Ли, — «отец дома, и в любую минуту может спросить тебя о занятиях». Бао Юй раздосадованный поставил кубок на стол и опустил голову. «Не порть всем настроение», — проговорила даюй. «Позовет отец, скажешь, что тетушка задержала». «Няня говорит это просто так, чтобы нас позабавить». Она легонько подтолкнула Бау Юя и процедила сквозь зубы. «Не обращай внимания на эту старую карбу Будем веселиться, как нам нравится». Мамка Ли, хорошо знавшая характер, да стала ей выговаривать. «Барышня лень. Чем подстрекать его, лучше бы удержала тебя. Он, пожалуй, послушается. Я не стану ни подстрекать его, ни удерживать». С холодной усмешкой возразила Дай-юй. А ты слишком уж осторожна, няня. Бабушка никогда не отказывает ему в вине. И если он у тетушки выпьет немного лишнего, ничего страшного, я думаю, не случится. Или ты считаешь тетушку чужой? — Право же, каждое слово барышни Линь острее ножа, — сдерживая раздражение шутливым тоном произнесла мамка Ли. «Совершенно верно!» — смеясь, сказала Баучай, ущипнув Даю за щеку. «Стоит от этой чернобровки открыть рот, и тогда хоть зались, хоть смейся!» «Не бойся, мой мальчик!» — успокаивала и тетушка Сюэ. «Раз уж ты здесь, я угощу тебя на славу! И не принимай все так близко к сердцу, не огорчай меня! Ешь спокойно, я тебя в обиду не дам, а опьянеешь — заночуешь у нас!» И тетушка Се приказала служанкам, подогреть еще немного вина, мы с тобой выпьем еще по два кубка», — снова обратилась она к Бауюю, «а потом будем ужинать». Бао Юй повеселел, а мамка Ли сказала служанкам, «Вы вот присматривайте за ним, а я только переоденусь и сразу вернусь». Расстроенная она попросила тетушку «Се, госпожа, не позволяйте ему пить лишнее». Не успела мамка Ли уйти, как взрослые служанки улизнули. Остались две девочки, они изо всех сил старались угодить Бао Юю. Вскоре тетушка Сиэ приказала подать ужин, а вино унести. Баоюй без всякого удовольствия съел немного куриного супа с маринованными ростками бамбука и выпил отвар отборного осеннего риса. После ужина Баоюй и даюй утолили жажду несколькими чашечками чая. Теперь тетушка Сиэ больше не беспокоилась. Все яни, остальные служанки уже поели и дожидались Даюй и Баоюя. Даюй встала и решительно заявила «На сегодня, пожалуй, хватит» и обратилась к Баоюю «Пойдем?» Баоюй прищурился и снова поглядел на нее «Пойдем!» Они стали прощаться со всеми. Девочка-служанка подала Баоюю широкополую из красного войлока шляпу от снега. Бауюй приказал служанке надеть ему шляпу и наклонил голову. Служанка встряхнула шляпу и нахлобучила Бауюю по самые брови. «Постой! Что ж ты делаешь, дура? Учил сбу других! Дай-ка я сам!» «Подойди ко мне, я надену!» — предложила Бауюй осторожно придерживая маленькую шапочку с красными бархатными кистями на голове Бауюя, Дайюй аккуратно надела шляпу так, чтобы остались видны повязка на лбу, заколка для волос и кисти. «Теперь можешь надевать плащ», — заявила она, в Бауюя. Бауюй набросил плащ. «Подождал бы, пока вернутся твои няни», — заметила тетушка Свея. — Не хватало еще, чтобы я их ждал, — возмутился Бао Пойдут служанки, и ладно. Но тетушка Се все же дала им в провожатые еще двух девушек. Извинившись перед тетушкой Се за доставленные ей хлопоты, Бао Юй и Дай Юй отправились к матушке Дзя. Та еще не ужинала и очень обрадовалась их приходу. Заметив, что Баоюй захмелел, она велела ему идти к себе отдыхать, а служанкам приказала хорошенько за ним присматривать. Потом вдруг вспомнила о провожатых Баоюя и спросила, что это не видно мамки или? и даюи побоялись сказать, что она расстроилась и потому ушла, и ответили: "Она нас проводила, а потом неожиданно отлучилась по каким-то делам". Стоит ли они спрашивать? – сказал Баоюй. Не будь ее, я прожил бы по крайней мере на два дня дольше. Он круто повернулся и слегка пошатываясь ушел. В комнате у себя он увидел на столике тушь и кисти. Хорош, принялась упрекать его Цинвэнь. Велел мне растереть тушь. С утра с жаром взялся за работу, написал три иероглифа, а потом бросил все и ушел. Обманул меня, заставил прождать целый день. Ну-ка садись и пиши, пока не спешишь, все то уж. Только сейчас Бао Юй вспомнил, что произошло утром, и рассмеялся. — Где же иероглифы, которые я написал? — Да он пьян, — ахнула Цинвэнь. — Ведь, уходя во дворец Нинго, ты сам велел мне наклеить их над воротами? Я побоялась, что другие не справятся, и сделала это сама, взобравшись на высокую рестницу. До сих пор руки от мороза, как деревянные. «Подойди ко мне, я их погрею», — улыбнулся Бауюй. Он взял цинвень за руки, и они стали любоваться иероглифами, приклеенными над входом. пришла Даюй, Дай-Юй. Милая сестрица», — обратился к ней Бау-Юй, «скажи честно». «Какой из иероглифов написан искусней?» Дайюй подняла голову, прочла двор наслаждения пурпуром и с улыбкой сказала, «Все три прекрасно написаны». «Неужели это ты написал? Завтра напиши для меня». «Опять надо мной смеешься?» — с обидой произнес Бау Юй и спросил, «Где сестра Сижень?» Цинвань что-то буркнула и кивнула головой в сторону Кана. Бао я обернулся и увиделся Жень. Она как была в одежде, так и уснула. — Вот это да! Рано же улеглась спать! Он засмеялся и снова повернулся к Цинвэйне. Сегодня во дворце Нинго на завтрак были пирожки из соевого теста. Я вспомнил, что ты их очень любишь, и попросил жену господина Дзядженя прислать несколько штук сюда, будто бы для меня. Ты не видела, где они? — Лучше не вспоминай об этом, — прервала его Цинвэйне. Как только пирожки принесли, я сразу поняла, что это для меня. Но есть не хотелось, и я поставил их вон там. Затем пришла мамка Ли, увидела и говорит, «Бао пожалуй, не будет есть, дай, лучше я отнесу их внуку». И велела отнести их к ней домой. Пока они беседовали, Све подала чай. «Сестрица Линь, выпей чаю», — сказал Бао -юй. Все расхохотались. «Барышня Линь-Дай давно ушла». Бау-юй выпил полчашки и обратился к Цянь-Сюэ. Ты заварила утром чай кленового раса, а я сказал, что этот чай надо заваривать три-четыре раза, чтобы у него был настоящий цвет. Зачем же ты заварила новый? — Так что я заварила утром, выпила няня Ли, — объяснила цянь Бауяй в сердцах швырнул на пол чашку, которую держал в руках. Чашка разбилась, осколки со звоном полетели в разные стороны, и брызги чая попали центстве на юбку. Она такая же служанка, как и ты. Вскочив с места Бауяй обрушился на центстве. А вы все ходите перед ней на задних лапках? «Всего несколько дней кормила меня своим молоком, а теперь так зазналась, что считает себя чуть ли не выше моих предков. Вон ее! Вон! Всем только легче станет!» Он заявил, что сейчас же пойдет к матушке за и обо всем доложит. Сижень, которая только притворялась, спящей, чтобы подразнить Бао Юя, пока разговор шел о всяких пустяках, не подавала голоса. Но когда он разбушевался и разбил чашку, поспешно вскочила, чтобы унять его. Тут прибежала служанка от матушки Дзя. «Что случилось?» «Я наливала чай, поскользнулась и разбила чашку», — ответила Сижень. Затем она принялась урезонивать Бао Юя. «Хочешь выгнать няню Ли, выгони, а заодно и всех нас мы не возрабатываем». «По крайней мере, не будешь жаловаться, что у тебя нет хороших служанок», — услышав это, Бау-Ю-Ю-Молк. Сижень вместе с остальными служанками уложила его на кан, помогла раздеться. бау что-то говорил, но разобрать было невозможно. Язык заплетался, глаза помутнели. Сижень сняла с шеи Бауюя одушевленную яшму, завернула в шелковый платочек и сунула под матрас, чтобы утром не была холодной. Едва коснувшись головой подушки бауюй уснул все это время мамка ли и другие пожилые служанки находились поблизости но войти не осмеливались и лишь удостоверившись что бауюй уснул разошлись на следующий день едва бауюй проснулся ему доложили господин дзяжрун из дворца нинго привел на поклон цнджуна Бау Юй тотчас поспешил навстречу гостю и повел его поклониться матушке Дзя. Красивой внешностью и изящными манерами цинь произвел на старушку хорошее впечатление, и она решила, что он достоин учиться вместе с ее любимцем. На радостях матушка Дзя пригласила цинь пить чай и завтракать, после чего велела представить его госпоже Ван и всем остальным. Госпожу Цинь очень любили, и, возможно, еще и поэтому ее брат всем так понравился. Когда настало время прощаться, все наперебой старались выказать цинь внимание. Матушка Дзя подарила ему вышитый кошелек и золотую фигурку бога Куисина, покровителя наук, в знак того, что цинь должен прилежно учиться». «Ездить из дому на занятия тебе далеко», — сказала она цинь «особенно в холод или в жару. Так что живи лучше у нас. Только смотри, не разлучайся со вторым дядей Баоюем, Не перенимай дурных привычек у нерадивых учеников». выслушал матушку Дзя с величайшим почтением, а, вернувшись домой, подробно рассказал обо всем. Отцу. Цинь Банье, отец Цинь Джуна, служил в управлении строительства. Ему уже перевалило за шестьдесят. Овдовил он давно, в молодости своих детей не имел, и когда ему исполнилось пятьдесят, взял из сиротского дома на воспитание мальчика и девочку, но мальчик вскоре умер. Девочку в детстве звали Кэр. Когда же она подросла, ее стали звать Дзянь Мэй дянь Мэй была стройной, красивой, в меру кокетливой и отличалась мягким характером. Старик приходился дальним родственником семьи Дзя, в которую и выдал замуж свою воспитанницу. Когда Цинь Банье было пятьдесят три года, у него родился Цинь Джун. Сейчас мальчику исполнилось двенадцать. Год назад его учитель уехал к себе домой, на юг, и Цинь-Джуну ничего не оставалось, как повторять пройденное. Отец давно хотел пристроить сына в домашнюю школу родственников, а тут как раз цинь познакомился с Бао Юем, узнал, что домашней школой рода Дзя ведает старый ученый-конфуцианец Дайжу, и отец обрадовался представившейся возможности. Он надеялся, что сын будет успешно учиться, в будущем добьется известности и сделает карьеру. Одно лишь смущало Циньбанье — то, что сын будет постоянно общаться с детьми знатных и богатых родителей — Чтобы не уронить своего достоинства, он не считался ни с какими расходами, ведь речь шла о будущем сына. С большим трудом он собрал двадцать четыре ляна серебра на подарки, которые полагалось поднести при первой встрече, и вместе с Цинь-Джуном отправился к дяде дайжу После этого Баоюй выбрал счастливый день, когда они с Цинь-Джуном должны были отправиться в школу. С той поры начались в школе скандалы, но об этом мы вам расскажем в следующей главе.